Глава четвертая. Гигантские дети. Часть первая. Дальнейшая судьба разрушенной, но не совсем уничтоженной фермы с ее гигантской крапивой, гигантскими грибами и насекомыми, должна теперь на время, по крайней мере, выйти из поля нашего зрения. Не станем мы также распространяться и об участии двух гигантских цыплят, попавших в цирк,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 и лечить от простуды, которой не было, купив ему какую-то особенную гигиеническую фуфайку, надевавшуюся задом наперед и шиворот на выворот. Рассеянному человеку вроде Бенсингтона было так же трудно попасть в нее, как в великосветское общество. Несмотря на это, Бенсингтон, все-таки пользуясь минутами отдыха от фуфайки и кузина Джен, продолжал принимать участие в работе над тем новым в истории человечества, что носило название Пищи богов. По мнению публики он по каким-то таинственным причинам считался единственным ответственным лицом за самое открытие и за все его последствия. О Редвуде позабыли. Костеру предоставили погрузиться во мрак неизвестности. Не успел кто напомниться, как его плеш, краснота лица и золотые очки сделались общественной собственностью.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 и, несмотря на негодование кузины Джен, остались пить чай, а потом прислали свои альбомы с просьбой об автографе. Вообще, Бен Сингтон должен был привыкнуть видеть свое имя в газетах рядом с изложением самых нелепых идей, ему приписываемых, и читать об интимности с ним таких людей, о которых он никогда и не слыхивал, так что мечты его о приятности славы должны были окончательно и навсегда растеряться. Надо заметить, однако, что общественное мнение вовсе не относилось к Бенсингтону враждебно, если не считать Бродгема. Публика просто забавлялась Гераклиофорбией, полагая, что она окончательно похоронена вместе с гигантскими осами и крысами, так что впредь о ней и помину не будет. Тем более она не могла допустить и мысли, что подрастающие дети, скормленные этой пищей, вырастут со временем такими большими, какими мы никогда не будем. особенно потешали публику карикатуры на выдающихся людей эпохи якобы наевшихся гераклеофорбии пищи для рекламы, а также замечательные выставки нескольких мертвых ос, спасшихся от пожара и двух оставшихся куриц. Однако нашлись все же люди более дальновидные, пугавшиеся этих последствий. Молодой каторгам, например, двоюродный брат графа Пьютерстона, восходящее политическое светило, Рискуя прослыть чудаком, написал даже длинную статью в 19 Century and After, где требовал безусловного запрещения производства пищи богов. Такого же мнения держался, собственно говоря, и сам Бенсингтон. «Они, по-видимому, не совсем хорошо понимают, чем это все может кончиться», — сказал он однажды Костеру. «Разумеется, не понимают. А что же мы с вами?» «Так подумаешь о будущем. Маленькие Редвудс, да и ваших трое, ведь они, пожалуй, будут ростом футов сорок. Продолжать ли нам опыты?» «Продолжать ли?» — воскликнул Костер в глубочайшем удивлении и самой резкой фестулой. «Обязательно продолжать!» «Как вы думаете, для чего вы родились? Уж не для того ли, чтобы посещать мюзик-холлы?» «Серьезные последствия?» «Да, конечно, громадные последствия, обязательно!» «Из-за чего же иначе работать, как не из-за серьезных последствий? В кои-то веки раз в наши руки попала возможность добиться серьезных последствий, а вы намерены отступать». В течение нескольких минут он от негодования не мог произнести ни слова. Затем, наконец, сказал «Да это просто преступно!» И с раздражением еще раз повторил «Преступно!». Бенсингтон, однако, не мог больше работать в своей лаборатории с прежним увлечением. Серьезные последствия не соблазняли человека с такими скромными вкусами, какими обладал он. Бесспорно, это было великое открытие. Но не довольны ли тех плодов, которые оно уже принесло? Ферма в Хикли -Броу с опаленной и обесцененной землей уже обошлась ему по 90 футов за акр. И иногда он был склонен считать это таким серьезным последствием занятий теоретической химией, больше которого не мог желать человек, не зараженный тщеславием. Что касается славы, так ее больше, чем достаточно. Бог с ней совсем. Не всегда, впрочем, Бенсингтон так думал. Работая в лаборатории, этот маленький человечек в очках и разрезанных штиблетах, сидя на высокой табуретке, Опустив руку на коромысло весов, иногда оказывался во власти юношеских видений, на мгновение перед его умственным взором раскрывалось великое будущее того семени, что он посеял. И перед ним вставал грядущий мир гигантов и всех тех чудес, которыми так богато будущее, и рисовалась смутная, но блестящая картина какого-то волшебного дворца, внезапно освещенного солнцем. А затем казалось, будто... Никогда эта блестящая картина не представлялась его умственному взору, и впереди рисовались лишь грозные тени, густой мрак, враждебные бездны и всякого рода холодные, дикие и ужасные перспективы.